«Праздное время в пользу употребленное» 1759-1760-е. Журнал «Праздное время в пользу употребленное» издавался в 1759-1760-х годах группой бывших кадетов сухопутного шляхетского корпуса и некоторыми из его преподавателей. Прошение о разрешении издавать журнал было подано на имя главного директора корпуса князя Юсупова 18 ноября 1758 года и подписано А. Л. П. Мельгунов лицом в истории второй половины XVIII века известным, но в литературе ничем себя не проявившим. Хотя Мельгунов был в то время э, директором корпуса, но в заявлении он выступал как частное лицо и от имени группы заинтересованных лиц просил разрешить издание ежемесячных сочинений печатать на счёт их сочинителей. Получив разрешение, издатели изменили срок выпуска журнала. И стали выпускать его еженедельно. Печаталось "Праздное время" в количестве 600 экземпляров. Кто был его издателем в 1759 году, точно неизвестно. В 1760 году издателем был преподаватель корпуса Пётр Постухов, заполнявший своими переводами значительную часть еженедельных листов журнала. Переводный материал в "Праздном времени" количественно превосходит оригинальный. Если не считать вклада Сумарокова, печатавшегося в 1760 году, в праздном времени то журнал этот более чем бесцветен. Переводы с французского, немецкого, датского, итальянского почти не оставляют места для самостоятельного творчества сотрудников праздного времени. А если они и выступали, особенно в начале издания с такими попытками, то и этот материал звучал не не жизненно сухо, как перевод. Содержание журнала за первый год показывает, что у группы, издававшей Праздное время, был некоторый план. Авторы старались включать в свои листы перевода из английского Спектатора зрителя, из немецкого Патриота и из французского Нувеллист Экономик. Из датского переводы делались, вероятно, из журнала Датский магазин, издававшегося в 1745 году в Копенгагене морально-дидактический характер имеют не только переводные статьи на тему о привычке, о ревности, о чести, о покаянии совести, о благодеяниях о неблагодарности и так далее. Им проникнуты и те статьи, которыми представлено оригинальное творчество. Особенно интересно с этой стороны статья о беседах и книгах. Часть первая, страница 811. Анонимный автор, который отдаёт предпочтение книгам перед беседами. Беседы, по его мнению, бессодержательны и бесцельны. В особенности те, которые наполнены стонами и жалобами о таких делах, которых ни он собеседник, ни слушатели переменить не могут. Часть первая, страница восьмая. Это очевидно намек на недовольство политикой Шуваловых-Воронцовых, казавшийся в конце Елизаветинского царствования достаточно прочной. Завершая статью по нигирикам в честь книг, автор пишет «Пусть головы пустые презирают вас, книги, и науки, как хотят, но то всегда останется в наших мыслях, что вы людей и добро нравью и людские научаете. Вы не для тех, которые малорассудны, и малосильны для исправления пороков. Вы не для подлого народа, вы для людей, мраком невежества ослеплённых. Мысль о том, что культура является прерогативой одного только просвщённого дворянства, повторяется довольно часто на страницах Кадетского журнала. В статье "Письмо о пространстве разума и о пределах онова" есть исключительно циничное в этом отношении место. Анонимный автор предлагает проанализировать общественную позицию крепостного или, как сказать в статье, поселянина. В рассуждении э-э э прочих пишем аноним кажется он сам сожаление достой груб жизнь имеет суровую не чувствует сладких увеселений ни славы ни злато ни драгоценных камней не знает но он не забыт провидением к чему назначен он господин ским промыслом продолжает автор к нужнейшему из всех упражнений крочительному землей делу довольно имеет разуму по своему состоянию. Если бы большим ударён был просвещением, не исполнил бы достойно своего звания. Есть ли пчесть и веселье его прельщали, конечно, почёл он себя несчастным, мрачным и многотрудным в своём жеребии. Но не для единого собственного его прибытка разум его толь тесен и знания ограничены. Несказанное целевое общество польза гораздо более от того зависит. Если бы земледелец был проницателен, остроумен и чрезмерно любопытен, восхотел ли бы он день в и ночь в полях скитаться за стадом? Не почули бы и себе за оскорбление, что должен с неусыпным попечением ходить за презренными семи животными. Между тем, ежели скот и земля оставлены будут в небрежении, останемся все без одежды и без пропитания, всюду родится бедствие и нестроение. И так грубость и невежество поселянина немало есть для нас благодеянием. Такая откровенно крепостническая точка зрения вполне отвечает общему направлению праздного времени журнала дворянского учащейся молодёжи. В этом издании особенно отчётливо обнаруживается специфически дворянской позиции его участников и их руководителей, и в выборе тем, и в их обработке, и даже в языке. Для учебной же физиономии журнала особенно характерны помещённые в праздное времени правила для учащегося, где настойчиво подчёркивается необходимость складно внятно писать, также чисто и правильно говорить на природном языке. А также необходимость изучения так называемых учёных языков. В 1760 году на страницах празнного времени стал печататься Сумароков, который, как указано было выше, незадолго до этого навсегда простился с музами и публично заявил, что никогда больше не будет писать. Если до его появления в числе сотрудников Кадетского журнала Праздное время было лишено какого бы то ни было оттенка злободневности, отношение к журналу, к политике отмечено и выше в связи с изложением статей о беседах и книгах. Так в 1760 году Сумарокову удалось продолжить борьбу со своими противниками и в этом журнале. Уже первые стихотворения его э, в праздном времени «Истит Оливия», «Речь матери Кориолана к сыну», «Притча о сел во львовой коже» и «Эпиграмма» 1760 года, часть 1, страница 144-148, имеют отчетливо политический характер. Притчи же, эпиграммы и в особенности прозаические статьи Сумарокова, помещенные во втором полугодии 1760 года, в праздном времени делают этот журнал до некоторой степени продолжением трудолюбивой пчелы. Очень возможно, что именно это обстоятельство и вызвало прекращение журнала, издатели которого продолжали свою переводческую деятельность и в следующие годы. Оттираемый от э заведования российским театром Сумароков печатает в праздном времени статьи сон к 1860 года, часть вторая, страница 291-292, 303-305. И блохи также страница 334-336, в которых сводят счёты со своими недоброхотами. Кая с Еверсом, своим начальником по театральной дирекции, с Ломоносовым и Тредяковским. Продолжает он преследовать своими притчами от купщиков, подьячих и знатных, из враждебной ему Елизаветинской группы. Таково, например, стихотворение Ермока, герой которого, по словам Сумарокова, златорунный стал ягненок из «Волка». Стихотворение это очень связано с эпиграммой, нетрудно в мудреца безумца притворить. Трудолюбивая пчела, страница 311, о которой говорилось выше. Недавние архивные разыскания о праздном времени опровергли прежнее мнение о том, что журнал этот издавался начальством шляхетского корпуса. Это был как бы журнал на паях, где каждый автор оплачивал типографии стоимость печатания своих статей. По разысканию Д. Д. Шамрая сотрудниками праздного времени, кроме лиц, Подписавших свои произведения, то есть П. И. Пастухова, Сумарокова, Н. С. Титова, князя Василия Белосельского, позднее российского посла в Саксонии, можно читать С. А. Порошина, П. А. Свистунова, С. Ф. Наковальнина и других. Не опровергнутым, но и не доказанным пока остаётся предположение, ан не устраивая исторические розыскания, что некоторые статьи журнала из каких-то соображений обозначались как переводные. В частности, по поводу особенно э, представлявшегося подозрительным перевода с датского, следует указать, что датский язык преподавался в сухопутном шляхетском корпусе. Первые частные русские журналы «Трудолюбивая пчела» и «Праздное время», в пользу употребленное, несмотря на свою недолговечность, имели известное значение в развитии нашей периодической печати. Во-первых, они показали обществу, что и без правительственной опеки, и без академической канцелярии, и без чиновников от журналистики может функционировать периодическое издание. И действительно, вслед за этим журналами возникают одно за другим Частные издания и в Москве и в Петербурге и даже в провинции, здесь, правда, через много времени. Во-вторых, сатирическая деятельность Сумарокова в обоих журналах 1759-1760 показывала читателям возможность хотя бы урезанного и скромного использования литературы в журнале и в политической борьбе. Для этого времени это было очень серьёзным политическим достижением. Некоторые через 10 лет, в 1769-1774, дало показательные результаты. Обеспокоившее Екатерининское правительство. В третьих, опыт первых двух журналов привёл к тому, что постепенно образовались группы журнальных сотрудников, в особенности вокруг трудолюбивой пчелы, которые позднее сосредотачиваются вокруг других журналов, объединённые одними воззрениями политическими и литературными. Таким образом, журналистика этих лет способствовала развитию литературных объединений, оформлению теоретико-литературных взглядов, больше или меньше четкости общественных и социально-литературных позиций тогдашних писателей. Все это особенно сказалось на журналах, связанных с Московским университетом.